Часть 1, глава 34. Под замком Лунный свет врезался углом в стену моей камеры через решеченное окошко вверху. Сквозь такой же я приходила к Мателинк. а теперь сама сижу на деревянной лавке в холодном каменном мешке. Я бы заплакала в другой ситуации от собственного бессилия. Но нет, сейчас я была в гневе полна решимости бороться с несправедливостью всех и вся. Новая преграда и новый всплеск энергии. В любом случае, я не совершила ничего предосудительного, и время это докажет. Так что волноваться тут не о чем. Я вспомнила намечавшуюся трагедию с принцем Дэниелом. Надеюсь, принц Эдвард нашел его вовремя, и ничего страшного не случилось» или же кто-нибудь встретил и образумил его. И вдруг меня осенило. Ведь я тоже вот так была близка к тому, чтобы похоронить себя и, если бы не этот глупый арест, тоже сделала бы невесть что. Точно наделала бы глупостей. Если бы не Шерлок. Нет. Я скрестила руки на груди. Это никак его не оправдывает. Так подло намекать на некие злодеяния. А еще друг. Хотя какой там друг? Вот так дороги не пересекутся. Провидец из меня никакой. Но факт остается фактом. Своей наглостью он привел меня в чувство из-под фрустрации. Мысли мои перекинулись дальше, исчерпав тему ареста. Удивительно, сколько можно всего передумать, сидя в камере. Мателинка в итоге — сестра принцессы Велены и тоже принцесса. Что это значит для Йохана и Дэниела? Как развернётся их история? Нет, определенно стоит дожить до развязки этой чудной истории. Что еще произошло сегодня? Верно. Как я забыла о главном? Портала больше нет. Я застряла здесь. И что, хочу сразу же испариться? Нет, как минимум нужно еще. В постройке изобретательных планов на будущее я и не заметила, как уснула. Сном стерлись все задумки, зато ночной отдых на жесткой тюремной скамье был насыщен радугами. Железная дверь грохнула огромным ключом. Я протёрла глаза и постепенно вспомнила, кто я, где я и что со мной произошло за последние сутки. «К тебе посетитель, как а то есть!» — раздался голки в этом подвале голос детектива. «Посетитель?» В камеру влетела странница с Рыжиком в руках. Рыжик тут же полетел на пол при всей ее любви к нему. «Мия! Как я была счастлива! Как а то есть?» Мы обнялись. Детектив закрыл дверь моей камеры снаружи. «Я так возмущена!» — заявила Мия. «Никто не знал, где ты. Но ты же, дескать, фея. Можешь быть где угодно». «Тогда я решила идти прямо к детективу твоему. Говорю ему: отель пропала вы детектив найдите ее он так сощурился оценивающий и говорит а вы точно ее подруга имел удовольствие лицезреть вас на том пруду нет но ну надо такое отсутствие так-то я засмеялась он и мне напоминал это наверное и вправду забавно он думает что в могилу сводит нас такими напоминаниями но ошибается на всякий случай сказала я погромче подымая палец многозначительно. Мия показала «молодец» и подхватила. «Думает, такой важный он тут гость, Тоже мне. Очень нужно его мнение и впечатление». Мы выдержали паузу. «Да чего коварны женщины в своей месте насолившему?» «В общем, а он ответил, что ты в тюрьме». «Я поразилась. За что?» продолжала Мия вновь негромко. «За эту его лошадь и за то, что при тебе принц отказался жениться? Ну что за бред?» «Согласна», — кивнула я. «Это ужасно. И если король точит на меня зуб, это еще ужаснее. Но я ж пока фея. Думаю, могу вернуться, ведь ничего плохого я не сделала». «Хочешь, попрошу безумного ученого изготовить для тебя что-нибудь, напускающее туману?» — предложила Мия находчиво. Я засмеялась. Она тоже, едва представив, как я эффектно исчезаю из какого-нибудь зала суда. «Но, должна признать», — сказала я, — своей наглостью детектив вернул мне любовь к жизни, которую я потеряла на момент. Мия многозначительно кивнула. «Молодец. Хочешь последние новости?» «Да, расскажи побыстрее», — загорелась я. «Во-первых, что там с принцами?» «Во-вторых, с принцессами?» «В-третьих, с Йоханом?» О, как это то есть, у тебя всегда уйма вопросов. Вчерашние события нашумели, но я узнала все только сегодня на ярмарке. Тут так чудно в городе и так приятно по нему прогуляться, не думая о времени. Принц Эдвард расторг помолвку с принцессой Веленой. Это ты знаешь. Принцесса Велена вернулась во дворец вместе с сестрой, теперь принцессой. Здесь они остаются в гостях и пока не собираются уезжать. Они пришли во дворец, в обществе крестьянина Йохана и его маленького брата. Я прервала рассказ Мии удивленным восклицанием. «Да ты что! И Йохан там!» Мия кивнула и продолжила. Сестры настояли, чтобы их приняли во дворце, представив как своих друзей. Король не мог отказать, ибо внешняя политика. Принц Дэниел вернулся вместе с братом и пригласил кого-то из сестер на утреннюю прогулку. Кого из них единого мнения нет? Но вторая вызвалась ехать тоже, взяв с собой и Йохана. «Вот это да!» — почесал ее подбородок. Принц Эдвард провозгласил свое первое постановление сегодня утром, что все, у кого есть жалобы и просьбы, могут приходить во дворец каждое утро до полудня. У меня отвисла челюсть. Не ожидала от такого ротозея. «Пора исправить мнение о нем. «О гневе короля я совсем не слышала», — продолжала Мия. «Он вроде бы и рад, что сыновья его стали активными во всяких делах. И ведь все благодаря тебе». «Да ну ты что?» — замахала я руками. «При чем тут я?» «При всем, с жаром отвечала Мия. «Ты изменила своим присутствием тут каждую деталь. И так должно продолжаться. Понятно?» Но где-то там внутри я начала верить, что мое место в жизни действительно важно. «Мия», — проговорила я медленно, — «я не хочу быть феей больше». Она испуганно вытаращила глаза. «Нет», — поспешила я успокоить страницу, — «я о титуле. Пусть люди тут не верят в фей, а сами стремятся к хорошему. Я буду тоже помогать, но как человек, не как фея». Мия пожала мою руку. «Время вышло!» — грохнула дверь. Мия, несколько раз обернувшись, вышла. Рыжик засеменил за хозяйкой, отказавшись от намерения найти мышку в подвале дома стражи. Я вздохнула. Вот он, смысл жизни здесь. Жить для других, никуда не исчезая. Но теперь мое будущее затуманилось арестом. Снова открылась дверь. Я подняла глаза. Передо мной стоял улыбающийся широко Шерлок. Но что, передумала сбегать от жизни? У меня отвисла челюсть. О чем он? Порой нужны кардинальные меры, чтобы восстановить силы. Теперь, когда ты вновь прежняя, можешь идти. А обвинения? Не могла я поверить. Разве я налагал их на тебя? Так это был прием! Очередной прием! «Я же говорил, что тебя стоит посадить под замок, чтоб глупостей не натворила». Победно объяснил Холмс. «Мной овладело сильнейшее желание дать ему какой-нибудь хук одной правой, подобно Филео Суфогу, что рассчитался с Фиксом. Но я сдержалась и, обиженно вскинув голову, прошествовала в коридор».